«Отдернула своего ребенка, тянувшегося ко мне. «Унесите детей!» — кричала она. «Такие глаза опаляют детские души!» «Они кашляют, когда я говорю. Они думают, что кашель — возражение против могучих ветров. Они нисколько не догадываются о шуме моего счастья. У нас еще нет времени для Заратустры!» — так возражают они. «Но что толку во времени, у которого нет времени для Заратустры?» «И даже когда они восхваляют меня...»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 Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости. Все они круглы, аккуратны и благосклонны друг другу, как круглы, аккуратны и благосклонны песчинки одна к другой. Скромно обнять маленькое счастье – это называют они смирением, и при этом они уже скромно косятся на новое маленькое счастье. В сущности в своей простоте они желают лишь одного – чтобы никто не причинял им страдания». Поэтому они предупредительны к каждому и делают ему добро. Но эта трусость, хотя бы и называлась она добродетелью. И когда этим маленьким людям случается говорить грубо, я слышу в голосе их лишь хрипоту, ибо всякий сквозняк делает их хриплыми. Хитры они, и у добродетелей их хитрые пальцы. Но им не достает кулаков, их пальцы не умеют сжиматься в кулак. Добродетелью считают они все, что делает скромным и ручным, Так превратили они волка в собаку и самого человека в лучшее домашнее животное человека. Мы поставили наш стул посередине, так говорит мне ухмылка их, одинаково далеко от умирающего гладиатора и довольных свиней. Но это посредственность, хотя бы и называлась она умеренностью. Глава 3. «Я хожу среди этих людей и роняю много слов, но они не умеют ни брать, ни хранить». Они удивляются, что я не пришел обличать их похоти и пороки, но, поистине, я не пришел также предостерегать от карманных воров. Они удивляются, что я не желаю оттачивать и накачивать их ум, как будто им мало еще умников, тонких, чей голос скрипит, как грифель по аспидной доске. И когда я кричу «Кляните всех трусливых демонов в вас, которые желали бы визжать, крестом складывать руки и поклоняться», они восклицают «Заратустра безбожник». И особенно кричат об этом их проповедники смирения. Да, именно им люблю я кричать в самое ухо. Да, я Заратустра, безбожник. Проповедники смирения. Всюду, где есть слабость, болезнь и струпья, они ползают, как вши, и только мое отвращение мешает мне давить их. Ну что ж, вот моя проповедь для их ушей. Я Заратустра, безбожник, который говорит кто безбожнее меня, чтобы я мог радоваться его наставлению. Я Заратустра, безбожник, где найду я подобных себе? Подобны мне все, кто отдают себя самих своей воле и сбрасывают в себя всякое смирение. Я Заратустра, безбожник, я варю каждый случай в моем котле, и только когда он там вполне сварится, я приветствую его как мою пищу. И поистине многие случаи повелительно приближались ко мне,